Хувей предается размышлениям. Солнце, заглядывающее в окно, нагрело веки, и Хувей, проснувшись, первым делом заслонился от него ладонью. Он, на удивление, хорошо выспался, но тело казалось несколько онемевшим. «Отлежал спину», — подумал Хувей, вытягивая руки и ноги вверх, как это делают лисы при пробуждении. Странное и уже подзабытое ощущение, Хорошо выспался. Он отвел ладонь от лица, но глаза открывать не стал и какое-то время лежал так, забавляясь тем, что разглядывал золотых и зеленых светлячков, которые плясали смеженными веками. Если зажмуриться крепче, они начнут роиться. Солнце нагревает веки, и под ними заводятся светляки. Но они сбегут и затеряются в солнечном свете, если открыть глаза. Когда он был лисенком и не хотел засыпать, Сюаньцзе рассказала ему про светляков, живущих под веками. Хувей тогда закрывал глаза, пытаясь их разглядеть, и непременно засыпал. «Надо Фэйциню об этом рассказать», — подумал Хувей лениво. «Хвост даю, он никогда не разглядывал светляков под веками». Мысль о Хуфэйцине приятно отозвалась внутри. Напряженные мышцы расслабились. Во рту появился сладковатый привкус, заглушивший горечь того чая, что он выпил перед тем, как лечь. «Файциния и на три джана к кухне подпускать нельзя», подумал Хувей с ухмылкой. «Не чай, а помои. А его пилюли? И микры стравить можно». Губы его тут же сложились в ниточку. Межбровья прорезала вертикальная морщина. Он вспомнил, что великая семья Мо пыталась наложить лапы на лисьего бога прикрываясь сказочками о благодарности за чудесное спасение Мо-младшего. Что это вообще за история со спасением? Хуэй об этом ничего не знал и знать не хотел. Они просто хотят присвоить одного из богов, чтобы укрепить свое положение среди великих семей, поскольку думают, что семья Ху замышляет то же самое. Заполучить Бога очень заманчиво. Великая семья У – Если верить легенде, ведет свой рот от небесной богини и находится на особом положении среди великих семей. По другой легенде, впрочем, предки семьи У попросту сожрали какую-то богиню и обрели бессмертие и могущество. Правда, это или вымысел, Хувея нисколько не интересовало. «Я никому не позволю использовать Файциня, подумал он. Хувей немного знал о прошлом ху Но и того, что он знал, хватило, чтобы понять. В небесном дворце тому жилось не сладко. Хувей не понимал, почему небожителям и людям так нравилось травить себе подобных. У лис все было иначе. Конечно, и отец, и Сюаньцзе нередко устраивали ему выволочки, но всегда для его же пользы, чтобы он вырос порядочным лисьим демоном. Но травить травли ради или чтобы позабавиться — Как во время небесной охоты тысячи молний, такого у демонов никогда не бывало. Так кто на самом деле демоны? Хуэй подумал, что и Цинь должно быть, спит без задних лап, и протянул руку, чтобы проверить свое предположение. Постель была пуста, и судя по остаточной ауре, которую почувствовали его пальцы, хуфой Цинь улиснул уже давно. Хуэй распахнул глаза и уставился на пустую кровать. «Надо его разыскать», — подумал он хмуро, «пока он не впутался в какую-нибудь передрягу. Он наивный, как лисеныш, а этот Мо не упустит случая его облапошить». Хувей нисколько не верил в дружбу между демонами. Он спрыгнул с кровати, пошатнулся и едва устоял на ногах. Казалось, он все тело отлежал, ноги были как ватные. Хуэй яростно помотал головой, отгоняя морок слабости. Он проспал трое лисьих суток, не шелохнувшись, поэтому тело и онемело, но он об этом не знал. Харевый курдюк!» — выругался Хувей, похлопывая себя по ляшкам и по бокам. Чувствительность вернулась. Под шкурой побежали сороконожки. Хувей встряхнулся еще раз, чтобы избавиться от них. Он расправил одежду, несколько озадаченно размышляя, от чего он одет когда ясно помнил, что раздевался. События прошлого дня помнились ему смутно. Он помнил, с чего все начиналось, но напрочь забыл, чем все закончилось. Хуэй поскреб затылок и твердо решил, что больше не станет пить чай, который заваривает Хуфей Цинь. Какие-то странные у него побочные эффекты. Хуэй наклонился над бочкой, чтобы освежить себя умыванием, и замер. Отражение глядело на него яркими желтыми лисими глазами, в которых не было ни толики тьмы. Хувей был умным лисом. Ему не составило труда догадаться, почему так.